Часть 4. Алекс Кассельн, прославившийся как король кабинетной работы в войсках Союза, благодаря помощи Яну в бесчисленных административных делах, также не мог избавиться от ощущения постоянной слежки. Убежденный в том, что его дом прослушивается, он избегал звонить Яну по визифону, однажды, потягивая мятный чай вместе, пока его жена что-то вязала, он кивнул головой на охранников за окном. «Посмотри на них!» Так усердно работают целыми днями. — А зачем? — По крайней мере, нам не нужно беспокоиться о том, что нас ограбят, дорогой. Государство оплачивает нашу защиту. Разве мы не должны быть благодарны за это? Может, стоит предложить им чай или десерт? — Делай, как знаешь, — ответил ей муж, почти не слушая. Госпожа Кастельн приготовила кофе на пятерых, а потом попросила их дочь Шарлотту Филлис позвать самого надменного навитохранника, какого она сможет найти. Вскоре после этого девятилетняя девочка привела молодого веснущатого унтер-офицера, после держащегося за ее руку. Парню явно было не по себе, и он, к сожалению, отказался от кофе, заявив, что ему не разрешается заниматься чем-либо, что может отвлечь его от службы. После того, как он извинился и вернулся на пост, Кассельно пришлось думать, куда одеть эти пять чашек кофе, но все же жест его жены возымел желаемый эффект, так как с этого момента охранники смягчались каждый раз, когда видели их детей. Через несколько дней госпожа Кассель спекла малиновый пирог и отправила дочерей отнести его в дом Яна. Шарлотта Филлис держала коробку одной рукой, а младшую сестру другой, что вызвало вынужденные улыбки у группы имперских наблюдателей, когда те подошли к двери и позвонили в интерком. «Здравствуйте! Дядя Ян! сестрица Фредерика!» Эта невинная, хотя и невольно унизительная форма обращения немного уязвила хозяина дома, но его молодая жена весело пригласила двух маленьких посыльных внутрь, И вознаградила их за труд, как это прежде делал Юлиан, медовым молочным коктейлем. Чтобы успокоить надувшегося мужа, Фредерика сразу разрезала пирог, но обнаружила внутри пакет с несколькими листами тщательно уложенного тайного послания. Таким образом, Грант, адмирала Яан и вице-адмирал Кассель нашли тайный, хотя и прозаический способ общения друг с другом, не привлекая внимания охранников. Но они старались быть осторожными и не злоупотреблять этим, чтобы не вызвать подозрений. В любом случае, вскоре Фредерика исчерпала свой репертуар тортов и пирогов, которые и так с трудом давались, зато появился прекрасный повод навещать госпожу Кассельн более регулярно и учиться у нее готовке. Это не было полной ложью, так как она и правда хотела научиться у кого-нибудь опытного не только кулинарии, но и домашней жизни в целом. Именно под этим предлогом молодая пара отправилась с подарком к семье Кассельнов, не обращая внимания на охранников, Они вышли на улицу и поймали на себе презрительные взгляды местных жителей. Причина недовольства горожан находилась на углу улицы. Два тяжело вооруженных имперских солдата провожали проходящих мимо людей скучающими взглядами. То, что на солдатах не выступило ни капли пота, хотя они жарились под летним солнцем, было лишь одним из признаков их серьезной подготовки и боевого опыта. Такая стойкость придавала им немного нечеловеческий вид, который одновременно успокаивал и тревожил. Их взгляды скользнули по яну с Фредерикой, и они вздрогнули. Все они знали в лицо великого вражеского адмирала по роликам на головидении, но по их представлениям Грант-адмиралу не полагалось вести столь простую жизнь, и ходить без присмотра средь бела дня в хлопчато хлопчатобумажной рубахе. Было ясно, что они в растерянности пытаются решить, он это или не он, и впервые на их лицах проявились человеческие эмоции. Увидев на экране, что молодожены стоят перед воротами, Коссель накликнул жену. «Эй, пришла госпожа Ян!» «Правда? Одна?» «Нет, благоверный тоже с ней. Хотя, если спросите меня, не уверен, что командующий его помощник такая уж хорошая пара». «Не понимаю, почему нет?» дала свою спокойную оценку госпожа Кассельн. «Вот только они слишком велики для гражданской жизни. Я думаю, что остепениться была бы для них ошибкой. И вскоре они отправятся туда, где им место, их судьба где-то там». «Не знал, что женился на гадалке». «Я не гадалка», — называю это женской интуицией. Глядя, как его жена неторопливо уходит на кухню, Касельн пробормотал что-то себе под нос и отправился встречать гостей. Дочки в припрыжку устремились за ним. Когда он открыл дверь, читая Ян, общалась с кем-то из имперских солдат, прикомандированных дома Касельна. на их надменный вопрос о цели и длительности визита и содержании сумок Ян ответил терпеливо и искренне, Когда дочери Коссельна протолкнулись мимо отца и вышли на крыльцо, солдаты отдали честь и отступили, Ян вручил Шарлотте Филипп подарок. «Передай своей маме, это баварские сливки». Войдя в гостиную, Ян получил выговор от Кассельна. «Не могу не отметить, что ты стал редко заглядывать сюда». «Что тебя гложет, о великий муж госпожи Кассельн? Ты что, помрешь, если будешь время от времени приносить бутылочку коньяка? Что это за девчачья сладости?» Но если кого и подмазывать, то главу семьи. Насколько я помню, именно твоя жена нас кормит. Ты что-то путаешь. А на чьи деньги, по-твоему, покупаются ингредиенты для готовки? Еда не падает с неба. Как ни крути, а глава семьи здесь — твоя жена, как я и сказал. Пока действующий вице-адмирал грант адмирал в отставке вели легкую словесную пикировку, госпожа Коссельн быстро давала Фредерике и девочкам инструкции по сервировке стола. Краем глаза, подглядывая на них, я не мог не подумать, что в глазах госпожи Коссельн две ее дочери и Фредерика находились на одном уровне умения вести домашнее хозяйство. Я бы хотела больше узнать о кулинарии. Несколько мясных блюд, а также блюд из морепродуктов и яиц. Я надеялась, что вы сможете показать мне, как они готовятся, если вам не трудно. Кивнув на восторжные слова Фредерики, госпожа Коссельн ответила с немного двусмысленным выражением лица. Отличное настроение, Фредерика. Но ты определенно торопишься. Не стоит пытаться сделать все и сразу, в готовке нужно осваивать все постепенно. Кроме того, важно привлекать к делам мужа, иначе он сядет тебе на шею, если ты будешь с ним слишком мягкой. После того, как семья Ян покинула их, госпожа Косселин высоко оценила решимость Фредерики, но не ее реальные способности. Думаю, она очень храбрая. Косселин сделал паузу, чтобы с серьезным выражением лица погладить подбородок, после чего ответил Если Лян не вернется домой в ближайшее время, то найдет лишь трупы молодой пары, умершей от недоедания. Не говори так, а то сглазишь. Я просто пошутил. Шутки, как перец чили, хороши в миру. А у тебя точно не самое сбалансированное чувство юмора. Иногда ты переходишь границу. Если будешь делать это слишком часто, другие могут начать воспринимать тебя неправильно». Алекс Кассельн, которому еще не исполнилось и 40, Служил исполняющим обязанности начальника тыловой службы, где его все хвалили как компетентного военного чиновника. Но дом он был просто еще одной мятой рубашкой, которую нужно было погладить. Понимая, что снова потерпел поражение, он поднял младшую дочь себе на колени и прошептал в ее маленькое ушко, притаившееся в каштановых волосах. Папа не проиграл. Знать, когда нужно отступить, позволяя жене выглядеть лучше, это ключ к сохранению мира в семье. Вы обе это скоро поймете. Он вдруг вспомнил предсказание жены: Если он отправится в космос, ему придется хорошенько подумать о собственных действиях. Дочь с любопытством следила за выражением его лица, спокойствие на котором теперь было нарушено.